глава шестая. Балуй. Книги. На следующее утро Есеня чуть свет побежал к остроуму, чтобы успеть до начала занятий. И учитель, выслушав его сбивчивый рассказ, полностью согласился с Уличем. Если сила заклятия нарушена словом, любой человек по имени Харалук в любое время может открыть медальон. Кроме того, он подкинул Есене идею о том, как его искать в Урдии, Власти города ведут учет рождений, смертей, свадеб и прочих важных событий в жизни людей. И все это записывается в метрических книгах. Полистать их не так уж сложно. Служители архивов с радостью возьмут деньги за доступ к ним. Это проще, чем расспрашивать людей на улице. Кроме того, хорологом могут звать невольника. И учет всех рабов, продаваемых и покупаемых в Урде, тоже ведется в специальных книгах. Есеня поинтересовался ценой этих услуг Серебряник за день поиска в архиве. Это его вдохновило. Два серебряника он уже скопил. Возможно, ему хватит и двух дней, а если не хватит, он заработает еще. Но ни Полос, ни Улич не разделили его радости. Улич написал на полу одно слово и предложил Есене его прочесть. Ха-аз, рцы! «Аз!» – Есеня долго шевелил губами. «Харалук! Правильно!» «И как ты собираешься смотреть метрические книги, если столько времени читал одно слово?» – рассмеялся Полос. «Да я научусь! Трудно, что ли? Мне только вспомнить надо! Я же умею! Меня батька учил!» «Вот давай, вспоминай!» – кивнул Полос. И теперь Улич учил его грамоте. «Не надо, забудь эти названия. Каждая буква – это какой-нибудь звук. Буква червь – звук че, буква АС звук а. Вот по звукам их и запоминай. Ча-ча». «Понял?» Улич вычертил всю азбуку на полу и заставил Есенью повторить, какая буква какому звуку соответствует. Пошло значительно проще. Два дня старик писал слова на полу. А потом велел попросить у Астроума какую-нибудь книгу. Есеня тут же вспомнила лечебнике, который читал не меньше полутора лет, и его едва не стошнило. Оставалась надежда, что книгу остроум не даст, но и тут его ожидало разочарование. Какую бы ты хотел? спросил его учитель. Любую, Есеня недовольно сжал губы. У меня есть книги по геометрии, но в них мало слов. «Такая, наверное, не подойдет». «Подойдет!» – обрадовался Есеня и тут же прикусил язык. Он забыл, что читать все равно надо и читать быстро, как полос или улич. «То есть, конечно, надо где букв побольше. Возьми вот эту, про путешествия за море. Очень интересная». Есеня вздохнул. «Какая разница, что лечебник, что путешествие». «Пока до конца строки дойдешь, начало все равно забудешь». И каждый вечер, собрав волю в кулак, Есеня садился перед печкой со свечой и начинал складывать буквы в слова. Полос и Улич слушали его невнятное чтение и изредка поправляли. Однажды, когда Есеня открыл книгу на четвертой странице, Улич неожиданно закрыл ее и сказал, «Сначала расскажи нам, что ты успел прочитать». «Зачем?» «Ты прочитал три страницы. Что там было написано? О чем?» «О путешествии», — Есеня почесал в затылке. «Не слишком ли много от него хотят?» «А именно?» «Ну, о путешествии и все. Корабль там и все такое». «Начинай сначала». Улич раскрыл книгу на первой странице. «Как? Почему?» «Какой прок в чтении, если ты не понимаешь смысла?» «Да так я целый год читать буду!» «Даже если ты будешь читать ее десять лет, по-другому все равно нельзя! Начинай!» Теперь они заставляли его повторять каждое предложение своими словами, и вскоре Есеня понял, что это рассказ. Человек всего лишь рассказывает о том, как они собирались в дорогу, грузили корабль и отчаливали от берега. А потом случилось чудо. Он прочитал «Соленый ветер натянул паруса» и вдруг увидел причал. Впереди море, и парус надувается, и пахнет солью. «Ну, чего замолчал?» – спросил Полос. «Здорово! Соленый ветер!» «Давай дальше, еще и не то будет!» Есеня прочитал книгу за неделю. В субботу он не пошел в кабак, а в воскресенье специально встал пораньше. Диковинные рыбы, нистовые бури, неизведанные земли, населенные черными людьми, растения с широкими листьями и сладкими плодами, ядовитые гады и огромные звери с хвостом вместо носа. Ему казалось, он видел их собственными глазами. «Ну что, понравилось?» – хитро усмехался Полос – «Смотри, привыкнешь». «К чему?» «К интересным книгам. Метрические книги поскучнее будут». Когда служитель показал ему на полке, забитые огромными толстыми томами, Есеня присел от испуга. «Этого не прочитайте за всю жизнь». Полос, конечно, научил его, как надо действовать. Просматривать все записи и искать букву «Х». И ни в коем случае не читать все подряд – Но количество полок Есению поразило. Служитель его успокоил, указав на книги, в которых речь шла о живых людях, а не об их умерших предках. Но и это оказалось внушительным. Пять томов о бракосочетаниях и девять о рождении детей. Они договорились, что за половину серебряника Есения смотрит книги до полудня. Более скучного занятия было не выдумать. Через полчаса от хвощей, хрущей, храбров и хвостов закружилась голова. За пять часов Есения не просмотрел и половины книги. Стало ясно, что двух серебряников ему не хватит. Он бы мог протянуть на пять медиков в день, но на троих этого точно будет мало. Несмотря на однообразие, Есения испытывал настоящий азарт. Каждая буква «Х» вселяла в него надежду, каждая просмотренная страница приближала к цели. Он не мог остановиться на полдороги и решился на нехороший, в общем-то, поступок. С Полозом он не советовался, знал, что тот откажется. Поэтому действовал на свой страх и риск. Попросил у остроума денег в долг. Есеня долго мучился, не спал всю ночь, рассчитывая, сколько нужно взять и когда он сможет отдать. Выходило, что нужен ему золотой, не больше и не меньше. Но даже если откладывать в день половину заработанного, то отдавать придется два месяца. В конце концов азарт перевесил. Есеня понадеялся на то, что станет смотреть книги быстрее, а откладывать больше. А если он найдет хоролуга, то и вовсе сможет отдать часть денег, не потратив. Дни шли за днями. И как он не старался, больше 15 медяков в день отложить не получалось. Он безо всякого успеха закончил смотреть записи о свадьбах и перешел к младенцам. Теперь голову ему кружили худани, хмарики и хороши. Есения решил не обедать. С каждым днем золотой казался ему все большей суммой. Сколько раз вспомнил он отца, как не принес золотого домой, и отец от этого растерялся, расстроился, а уж потом рассердился. Целый золотой, пять недель таскать на себе мешки. Нет, он и сейчас, встретив горемычную вдову, пожалел бы ее, но уже совсем по-другому. Сейчас он знал, сколько весит этот золотой, сколько пудов надо перетаскать на своей спине, чтобы его получить». А тогда? Чего стоила его доброта тогда? Покрасовался перед друзьями и только. Правильно, батя его выдрал. Надо было еще добавить. Уличу он говорил, что поел в городе, и с тоской смотрел, как тот кормит Полоза куриной похлебкой и хлебом с сыром. На пятый день, обедов в городе, его раскусили. «Жмуреонак, твои голодные глаза снятся мне по ночам», — сказал Полоз, — «Не знаю, что ты в городе ешь, а сейчас на-ка, пожуй хлебца!» Он отломил от своего куска хлеба с холодной свининой больше половины и протянул Есени. «Не, Полос, ты чего?» – Есеня отшатнулся. «Это ж я для тебя, мне не надо!» «А ну-ка быстро!» – прикрикнул Полос. «Или я сейчас встану и поддам!» «Не, не вставай, не надо!» – Есеня спрятал руки за спину. «Послушай, балуй!» «Я тут валяюсь целыми днями и жир наращиваю, а ты в порту горбатишься. У тебя ж глаза ввалились, как у задохлика чехоточного. Полос вздохнул, а потом рявкнул. «Быстро ешь!» Есенья не смог удержаться, да и кричать Полозу было больно. «Еще раз в городе пообедаешь? Вздую, понял?» Сказал он, глядя, как Есеня набросился на еду. «Ты же сказал, что 10 медяков в день тратишь на метрические книги. Что, соврал?» «Я откладываю. На дорогу!» – прочавкал Есеня с набитым ртом. «Было такое. Соврал. Зачем Пола зарастраивать? «Нечего откладывать. Ешь нормально. Там разберемся». Есеня кивнул. Теперь у него был только один выход – смотреть книги быстрее, чтобы от Золотого хоть что-нибудь осталось. Полос начал ходить, когда Есеня дошел до невольников. Ни одного хоролуга в Урдии не родилось, и ни один хоролук не женился. Из тех, кто еще мог быть жив. Золотой таял, а отложить Есеня успел только шесть серебряников. В третьей книге он его нашел. Есения не верил глазам, он перечитал надпись несколько раз и выучил ее наизусть. Некто, докучай, в числе прочих, купил раба по имени хоролук. Правда, было это 20 лет назад, но ведь было... И где жил Докуча, да и в книге тоже аккуратно записали. Чтобы не спугнуть удачу, Есеня не стал ни с кем делиться и отправился на поиски Докучая, да как только выскочил за крепостную стену. Ему пришлось побегать. За 20 лет тот сменил обычный дом в саду на большущий замок на вершине самого дальнего холма. Зато его все знали, и нынешние хозяева дома сразу указали на башенку, возвышавшуюся над городом. Замок окружала высокая ограда, и никого, кроме собак, Есеня за ней не увидел. Он пробовал позвать кого-нибудь, обошел ее со всех сторон, но никто не откликнулся. Есеня вздохнул и огляделся. С холма он отлично видел весь город и теперь знал, вот тот дом принадлежит Остроуму. Там живет жадный Белозор. Порт казался совсем маленьким и непрестанно шевелился. Там работали сотни людей. А море! Какое потрясающее в этот день было море! Такое же, как в день их приезда. Огромные грохочущие волны, которые с высоты казались легкой рябью с белыми барашками. Такого сильного шторма не случилось больше ни разу. И Есеня надеялся вечером полюбоваться огромными волнами. Они его притягивали и завораживали, как голос полоза. И если он найдет хоролуга, Оставалось только влезть в огромный сад без спросу. Но стоило Есене начать карабкаться наверх по тонкой железной стойке, как собаки пришли в неистовство. Их набралось не меньше десяти. Огромные. Они прыгали на ограду, щелкали зубами, лаяли и рычали так, что из пасти их лопьями падала пена. Да, пожалуй, они бы разорвали его на клочки, спрыгнён в сад». На его счастье к ограде вышел сторож, широкий, низкорослый старик зверского вида. «Чего надо?» — спросил он Есенью вовсе не дружелюбно. «Скажите, а здесь живет Докучай?» «Много восходит. Что тебе надо от господина Докучая?» «Понимаете, он мне не нужен. Я ищу невольника. Докучай купил его 20 лет назад. Его звали Хоролук». «А ты что, его родственник?» Сторож присмотрелся к Есене повнимательнее, и Есеня заметил клеймо у него на лбу. «Тоже невольник. Ему почему-то было страшно и неприятно с ними встречаться. Он словно чувствовал перед ними какую-то вину за то, что свободен». «Ну да, я его очень долго искал». «Опоздал ты, парень. Харалук умер три года назад». «Как?» – спросил Есеня. «Этого просто не может быть! Это нечестно, несправедливо!» «А вот так! Но если хочешь, я провожу тебя на его могилу. Хоть кто-то ему поклонится!» Сторож вздохнул. «Иди к задним воротам, там ближе!» Есеня не посмел отказаться, хотя время шло к полудню, и пора было двигаться в сторону порта. «Он тебе кто был?» Спросил сторож, когда вышел из ворот. «Дядя!» — соврал Есеня. «Ну как же так? Почему? Почему он умер?» Он странно умер, никто не ожидал. Всего 45 лет ему исполнилось. Отличный садовник, что в землю не воткнет, все зацветает. Он этот сад разбивал, он за ним ухаживал почти в одиночку, никому не доверял. А потом к хозяину приезжали гости, жили неделю, гуляли, веселились. И стоило им уехать, как хоролук начал болеть. Странная болезнь, нечеловеческая какая-то. Руки начали дрожать, лицо все время красное было. Спал он плохо, а главное, злой стал какой-то. На всех кричал, все его раздражали. Потом и вовсе ненормальным сделался. Видения ему являлись. Он то плакал, то хохотал. Вот оно, наше кладбище. Где? Вот. Сторож показал на серый камень у тропинки. Здесь всех хоронят и имена выбивают на камне. И меня тут скоро хоронить будут. Есеня присмотрелся и среди прочих нашел надпись. Харалук, садовник. Так вот, говорю, сумасшедшим стал, продолжил старик. Слюни текли с кровью, а потом рвало его все время и кашель бил, нехороший такой, кровяной. Так от кашля и умер. Жил он в домике в отдельном, с садовым инвентарем. Не сразу и заметили, что он мертвый. Я думаю, кто-то из тех гостей порчу на него навел. «А откуда гости были? Да кто их знает? Богатые гости. Ну, ты постой тут, а я пойду. Вдруг там что? Сторож быстро-быстро направился обратно к воротам, и походка его выдавала испух и волнение. Он приседал, словно в ожидании удара, и воровато оглядывался по сторонам. Есеня дождался, когда сторож скроется из виду, и хотел бежать в порт, Но неожиданно вспомнил. Хоть кто-то ему поклонится. «Прощай, Харалук!» Он вздохнул и поклонился камню. «Прости, если что не так. И вы все тоже простите». Он постоял еще минуту молча, а потом со всех ног кинулся с холма вниз, в город. Похоже, на работу он опоздал. И пока бежал, потихоньку осознавал всю тяжесть разочарования. Еще шесть с половиной книг – «А от золотого осталось четыре серебряника. Значит, придется тратить то, что он отложил с таким трудом». Он снова вспомнил слова отца. «Мать каждый медяк бережет, выгадывает, как отложить». «Бедная мамочка, ну как он мог тогда не принести золотого домой? Если бы сейчас Полос пошел и купил на шесть отложенных с таким трудом серебряников какую-нибудь ерунду или просто их потерял, Есеня бы, конечно, ему это простил». Но как это было бы обидно и горько! Есеня выбежал к причалу, запыхавшийся и потный, но вместо ребят, разгружающих корабль, увидел только хозяина, который сидел на бочонке и, вздыхая, смотрел в море. «А, а почему?» – начал Есеня, стараясь отдышаться. «Что? Не видишь! Шторм! Корабли к причалу подойти не могут!» «И что? Разгружать ничего не будем?» – на всякий случай переспросил Есеня. Хозяин только вздохнул. «Вот так, тридцать медяков в минус, а есть что-то надо. А завтра?» «Мудрецы говорят, это дней на десять». Хозяин пожал плечами, он и сам не очень радовался. «Насколько?» Есени едва не вскрикнул. «Дней на десять», терпеливо повторил хозяин. Есени опустился на сходни, которые вытащили на берег. Причал заливала водой. За десять дней можно заработать шесть серебряников, а вместо этого придется тратить то, что отложено, на еду. «Ну почему? Ну почему?» – он с ненавистью глянул на море. «А что, у тебя совсем денег нет?» – спросил хозяин. «Я одолжу, если надо». «Есть». Есения едва не расплакался от обиды. «Я знаю, у тебя товарищ раненый. Ты его кормишь, не только себя». «Тяжело, наверное?» «Да нет, нормально. Домой только хочется». «В Олехов?» Есения кивнул. «Когда соберетесь, скажи, я вас за полцены отвезу». «Правда? Спасибо!» Есения грустно улыбнулся. «Да не за что. Ты хорошо работаешь, стараешься. Я думал поначалу, что у тебя не выйдет ничего. Молодой больно, уставать начнешь, надоест. А ты молодец». Есене было приятно, конечно, но от слов хозяина плакать захотелось еще сильней. «А другой работы у вас нет?» – спросил Есеня, не надеясь на удачу. «Да откуда? Сейчас весь порт стоит. Представь, сколько людей без работы ходит. Только невольникам хорошо». «А почему вы нас нанимаете? Ведь невольники бесплатно работают». Есеню давно интересовал этот вопрос, но спросить он не решался. «Невыгодно. Работы часов на шесть всего, а их кормить надо три раза в день, одевать, жить им где-то надо. И работают они через пень-колоду, только смотри, а с вами весело и бегаете вы быстро». Есеня хотел вернуться в архив, но его охватила такая тоска, и хоролук умер, и работы нет, и золотой надо отдавать. Он пошатался по берегу, продрог на холодном ветру и пошел в лачугу улича, глотая слезы. Полос смотрел на волны, сидя на бревне. Он теперь часто выходил гулять, но ненадолго, быстро уставал. Есеня волны возненавидел и смотреть на них не собирался, словно надеялся таким образом морю отомстить. «Что, отдыхаешь сегодня?» – весело спросил Полос, когда Есеня проходил мимо него. Есеня кивнул и пошел дальше. «Балуй! Что случилось-то?» Полос поднялся. «Да все нормально!» – проворчал Есеня и поспешил зайти в дом. Но там его тут же взял в оборот улич. «Ты что такой кислый? Случилось что-то?» «Работы нет! Шторм!» – буркнул Есеня и полез на палате. «Куда? А поесть?» «Не хочу!» Он завернулся в одеяло и лег лицом к стене. «Он ведь не может не вернуть этого золотого!» И не досмотреть книги было бы жаль. Неужели из-за десяти серебряников придется возвращаться в оболежье? И как возвращаться? Это ведь тоже денег стоит. Положение казалось ему безвыходным, мрачным и очень обидным. Все вокруг складывалось против него, как нарочно. Вместо того, чтобы за десять дней отложить три серебряника, он их потратит. Меньше, но никак не получится. А это половина того, что он скопил за месяц. Слезы капали из глаз от обиды и безысходности. Влачугу вернулся Полос, прислушался и подошел к печке. «Жмуренок, а ну-ка слезай оттуда!» Есеня не пошевелился и сделал вид, что не слышит. «Что, лежишь там и плачешь от жадности?» «Ничего, я не плачу!» Есеня хлюпнул носом. «И не от жадности вовсе. Я нашел Харалуга. Только... только он...» Есения не смог договорить. Слезы хлынули из глаз сами с собой. Полос ласково похлопал его по спине. «Ты просто устал. Как раз отдохнешь, пока штормит. Давай, спускайся. Поешь и расскажешь про Хоролуга». «Полос, ну что толку отдыхать, если денег нет?» Есеня вскочил и стукнулся головой о потолок. От боли слезы побежали еще быстрей. «Ты еще голову пробей!» Полос улыбнулся. «Мало нам одного меня!» «Спускайся, я курицу зажарил!» – присоединился Улич. «Побалуйся!» «Курицу? Полозу! Мне не надо никаких куриц! Мне вообще ничего не надо!» – закричал Есеня сквозь слезы. «Жмуренок! Прекрати реветь! Быстро слезай!» Пола стряхнул его за плечи и передразнил. «Курицу Полозу!» Пола вольный человек! Он в одиночку куриц не жрет!» Ворошила бы тебя заставил, как миленького, проворчал Есения и нехотя полез вниз. Полос чего доброго решит стащить его силой. Я же говорил, от жадности плачет. Полос обнял его за плечо и усадил на лавку. Давай, рассказывай, сколько на самом деле платил за архивы? Есения вскинул голову. Ну как он узнал? Пол серебряника за полдня, буркнул он. А деньги где взял? Занял у кого-то? «У остроума. Золотой». «Эх, балуй, балуй!» Полос покачался вместе с ним из стороны в сторону. «Мог бы мне сразу сказать, а то в городе он обедает. Я бы тебе объяснил, что с тридцати медяков в день золотого не накопишь, как ни крутись. Сколько у тебя отложено?» «Шесть. Из золотого еще четыре осталось». «Молодец, конечно. Я бы так не смог». Давай про хоролого теперь, а я подумаю, что с деньгами будем делать. Полос сказал это так уверенно, так невозмутимо, что Есени сразу стало легко, словно кто-то забрал у него мешок, который он тащил на плечах. Полос что-нибудь придумает, обязательно. Есени, успокоившись, начал говорить, как в книге встретил запись о покупке невольника, как ходил к замку на холме, и что ему рассказал старый сторож. «А ну-ка, вспомни еще раз», – перебил его Улич, – «что это за нечеловеческая болезнь такая?» Есеня попытался сказать все теми же словами, что слышал от сторожа. Улич посмотрел на полоза и неуверенно пожал плечами. Так умирали мудрецы, которые хотели превратить ртуть в золото. Многие считали, что эти опыты затрагивают враждебные человеку силы, которые мстят дерзким ученым за их честолюбие». «Невольник, садовник, я не верю, что он мог заниматься такими опытами», – фыркнул Полос. «Но люди, которые приезжали, могли иметь связь с этими силами, хотя я, если честно, не знаю мудрецов, которые ими владеют». «В любом случае, невольник по имени Харалук был убит тем или иным способом. Я прав?» – спросил Полос. «Думаю, да», – кивнул Улич. «Они знали!» Полос поморщился и стукнул кулаком по коленке. «Они давно знали, если уж они до Урдии добрались, то в Аболешье мы ни одного хоролуга точно не найдем». «Я шесть книг не досмотрел», — сказал Есеня. «Может, еще один отыщется?» «Все может быть. Книги надо досмотреть до конца», — кивнул Полос. «И если хочешь, мы пойдем вместе. Я думаю, переворачивать страницы у меня хватит сил». Улич покачал головой. Это очень тяжело для глаз, я бы не советовал. Ничего, как-нибудь, не все ж бедному жмуренку за нас отдуваться. Не, Полос, я сам, сказал Есеня, все равно работы нет. Так я за неделю закончу, только тогда денег у нас совсем не останется. Придумаем с деньгами и вообще никогда из-за денег не расстраивайся. Это ерунда, понял? Если бы я знал, то сразу бы сказал Остроуму, что деньги мы ему и заболешь, я пришлем». «И сейчас это сказать еще не поздно». «Нехорошо это. Я обещал». «Конечно, нехорошо. Но остроум не ростовщик. Да и деньги у него не последние. Незачем головой об стенку биться. Ты еще в невольники продайся за этот золотой». «Еще на дорогу надо. Мне хозяин обещал, что за полцены нас до Олехова довезет». «Найдем. Может, в кузнице где-нибудь работа есть?» «Да не, я спрашивал. У мастеров невольники работают». И потом, не умею я ничего, только булат варить. «Булат варить!» – удивился Улич. «Вот это да! И хороший булат!» «Хороший! У нас его алмазным называют!» – гордо ответил Есеня. «Вот это да! А что ж ты раньше-то не говорил? Ты знаешь, сколько стоит булатный клинок?» «Да я его все равно ковать не умею, пробовал. Вот, ничего не вышло». Есеня достал нож с обломанным лезвием и показал уличу. «Ну, я в этом не очень разбираюсь. Но найти в городе кузнеца, который может ковать булат, я думаю, можно. Не просто, конечно, но можно». «А что, это хорошая идея!» – полос хлопнул Есеню по плечу. «Давай-ка попробуем. Тут тебе и на дорогу деньги, и остроуму золотой вернем. Всю зиму, считай, на перегрузке корячился, вместо того, чтобы делом заняться». А я тебе еще в лесу говорил, что була творить умею. Только я кому не скажу, все смеются или рожи корчат. Вот увидишь, найду кузнеца, он мне просто не поверит. А тут горн нужен, и не какой-нибудь, а нормальный, кирпичом обложенный. И чтоб в кузне стоял. Ничего не сварится, на ветру остывать будет. Уголь нужен хороший, березовый. И с первого раза может и не выйти ничего. Это дома все известно, а в чужой кузне все по-другому выйдет. Пробовать надо, а одна отливка — это часов пять-шесть. «Знаешь что?» — ответил Полос. «Мы вместе пойдем. Мне-то больше поверят, правда? А если ничего не выйдет, деньги за уголь вернем. А сейчас сходи-ка в город». «Зачем?» — не понял Есеня. «Уже ведь вечер, стемнеет скоро». «В кабак! Сегодня все ученики гуляют, небось. Так что бери деньги и иди, балуйся». Не сваришь булат, я сам у остроума еще денег займу. Пришлем их из дома, ясно? Глава седьмая. Избор. Черной краской на белом полотне. Почти два месяца Избор прожил на богатом постоялом дворе. Его мучило чувство вины и безысходность, и страх перед будущим. Нужно было принимать решение, но он тянул время и вместо этого исписывал лист за листом пространными тягучими виршами о смысле бытия, о высшей справедливости, о сложности человеческой натуры и белых барашках на волнах Зимнего моря. Он понял, что в одиночку не сможет бороться против всех. Он понял, что любой его поступок станет шагом к пропасти бесчестия и предательства – Что бы он ни предпринял, все повернется против кого-нибудь, все только ухудшит и без того безвыходное положение. Ему надо было выбирать, на чью сторону он встанет, принимать решение. Из множества зол, которыми грозили обернуться его поступки, стоило выбрать меньшее. У него кончались деньги. Однажды рано утром Избор вышел в город. Иногда он совершал долгие, утомительные прогулки. Они помогали ему отрешиться от невеселых мыслей. Он хотел спуститься к морю восточней порта и пошел по центральной городской улице вниз, как вдруг под тусклым фонарем увидел знакомую фигуру в фуфайке и шапке с собольей оторочкой. «Балуй!» Парень шел ему навстречу, сосредоточенно сдвинув брови, не глядя по сторонам. Избор шагнул в тень. Ему стало мучительно стыдно. И хотя стыдиться ему было нечего, отделаться от этого неприятного чувства он не мог. Балуй не заметил его, продолжая подниматься к крепостной стене быстрым, уверенным шагом. Наверняка он шел туда по делу. сбору стало любопытно, какое дело могло привести подростка в эту часть города, и он осторожно двинулся за ним следом. Как же Избор удивился, когда Балуй открыл тяжелую дверь городского архива. Сразу стало понятно, что мальчишка приходит туда не в первый раз. Дальше сбор не пошел, и долго размышлять ему не пришлось – Только одно дело может быть у вольных людей в архиве. Только одно. Они ищут Харалуга. сбор не понял, в какой миг его сомнительные планы превратились в готовое решение. Это произошло само собой. Ему надо вернуться домой. Ему надо поговорить с Агнезаром. Ему надо выслать деньги сестре. Ему надо сделать все, чтобы медальон не был открыт. Из всех возможных зол это зло наибольшее. И в одиночку он с этим не справится. Потом, когда медальон будет возвращен на место, можно говорить, убеждать, действовать. Но сначала... Он вернулся на постоялый двор, собрал вещи, расплатился с хозяином и направился в порт. За три последних оставшихся у него золотых перевозчики согласились вести его в Олехов без остановок, меняя в местах ночевок лошадей и кучеров. «Я рад, что ты все понял, Избор». Агнезар ходил по собственной гостиной. Он никогда долго не сидел на месте. Его некрасивое породистое лицо постоянно меняло выражение. Небольшая темная радужка его глаз плавала в огромных белках желтоватого оттенка. И тяжелые мешки под глазами лежали тремя нездоровыми складками. Ровный прямоугольник бороды и усов, широкие губы с опущенными уголками от усталого недовольства жизнью и крылья изогнутого носа, трепещущие, как у чуткого хищника. Избор не любил Агнезара. «Я бы никогда не вернулся, если бы не опасность того, что медальон будет открыт», с достоинством ответил Избор. «Я не осуждаю тебя, я понимаю твои мотивы, я даже в чем-то согласен с тобой», кивнул Агнезар. «Ты уверен, что медальон у мальчишки?» «Он был у него в конце ноября», «И ты не сомневаешься, что этот разбойник... Как его? Никогда не запоминаю их кошмарных имен. Полос. Да, помню, что какой-то гад. А какой? Полос. Ты уверен, что он убит?» «Ему проломили голову цепом. Даже если он был ранен, такая рана не может не быть смертельной», — подтвердил избор. «Ты хочешь сказать, мальчишка жил в Урде один столько времени и сумел найти мудрецов, которые подсказали ему, как действовать?» «Я думаю, Полос знал в Урде многих. Он прожил там несколько лет, учился и, вполне возможно, успел вывести мальчика на своих знакомых, прежде чем умереть». «Искать его там все равно, что искать иголку в стоге сена», — поморщился Агнезар. «Ты сказал, он был в Кобруче две недели». И его при этом искали все стражники города. Они просто досматривали всех, кто вызывал у них подозрения. «В Урде живет в три раза больше людей, чем в Кобруче», — Агнезар ускорил шаги. «Но у меня есть одна идея, и ты мог бы мне в этом помочь. Ты один видел его часто и успел разглядеть. Ты мог бы нарисовать его портрет в твоей любимой манере, углем на белом полотне». — В этом нет никаких сомнений, — улыбнулся Избор. — Если ты дашь мне лист бумаги, я нарисую его прямо сейчас. — И? Он будет узнаваем? — Посмотрим. Избор пожал плечами. Агнезар открыл бюро и положил большой белый лист перед Избором. Избор нагнулся к камину и вынул из него уголек. — Балуй! Какой он? Дикий, забавный зверек с острыми зубками, чем-то похожий на соболя. Такие же ищущие глаза, только, пожалуй, не столь ловкий. Вихрастый, насупленный, ощетинившийся. Избор нарисовал портрет несколькими штрихами и дал взглянуть Агнезару. «Ты удивительный художник, Избор», – сказал тот, долго рассматривая лист бумаги. «Ты умеешь увидеть и передать главное». Мне бы хотелось, чтобы ты повторил это еще несколько раз. Черной масляной краской на больших белых полотнах. Мы развесим их в многолюдных местах, и тогда каждый, кого прельстят двадцать золотых за его поимку, будет высматривать его лицо на улицах города. Я думаю, желающих найдется много. Агнезар удовлетворенно улыбнулся. Глава восьмая. Балуй. Харалук. Оружейников в Урде хватало. И, конечно, все они знали друг друга. Но, как ни странно, ковать Булат умели только два мастера. Один из них, старый, осторожный, с недоверчиво прищуренными глазами, наотрез отказался от предложения Полоза. Он и сам умел варить Булат. А испорченный нож Есени впечатления на него не произвел». И как Есеня не убеждал, что его Булат в 10 раз лучше, старый мастер все равно не согласился. Второй кузнец по имени Колыван оказался совсем молодым, года на два постарше Есени. Он Булата варить не умел. Булат варил его покойный отец. Но Есеня посмотрел на клинки молодого кузнеца и согласился, что кует тот неплохо, отливки не испортит. «И как выручку делить будем?» Сразу же перешел к делу кузнец, хотя и смотрел на Есеню с недоверием. «Пополам, как же еще?» – ответил Есеня. Торговаться он никогда не умел. «Э, нет!» – Колыван усмехнулся. «Кто ковал, того и булат. Предлагаю один к четырем». Есеня посмотрел на полоза. Тот выудил заготовку из груды железа, наваленного в лоток, и поставил ее на наковальню. «На!» «Чего?» – не понял Колыван. Куй, Булат. Если кто ковал того и Булат, тогда куй, а я посмотрю, что получится. Да это ж железо просто. Вот и попробуй из него Булат выковать. Один к одному наше слово. Хитрые вы. Мой уголь, моя кузня и один к одному? А если не выйдет ничего? Давай так. Наш уголь, твоя кузня и один к одному. Ладно, уговорили, нехотя согласился Колыван. Есеня начал волноваться, как только стал делать тигель. Колыван заглядывал ему через плечо и ворчал. «Батя не так делал, он гладкие стенки делал, и глубже надо. Поэтому у твоего бати и булат с мелким рисунком. И раскована не так, потому что грязь в центре отливки сидит, а она наверх должна подняться. А мелкий рисунок лучше, крупный у сварного булата только». «Ты об этом в оружейной лавке спроси», — Есеня сжал губы. А вдруг ничего не получится. Кто его знает, что тут за горн, что за уголь? Лучше бы этот колыван ушел, не мешался. И Полос тоже. Знаешь, балой, я пока в архив пойду. Полос как будто прочитал его мысли, а вечером вернусь за тобой. Полос, тебе улич не велел в архиве! Ерунда, какой том выбирать, я понял, а какая страница примерно не помнишь? 132-я, ответил Есеня, как он мог не запомнить? Он на эту запись с четверть часа смотрел и счастью своему не верил. Но после ухода полоза стало еще хуже. Колыван не отходил ни на шаг и ворчал, что Есеня все делает не так. И кирпичей-то ему было жалко, и гвоздей ржавых, и флюса, и клещи-то Есеня мог загубить. «Воздуха не жалко?» – угрюмо спросил Есеня. «Какого воздуха?» «Я сейчас воздух качать буду мехами, не жалко?» «Ты с мехами поосторожней, не сломай, они старые уже!» Ничего удивительного, что первую отливку Есеня загубил. Он даже не стал ее охлаждать, просто поставил тигель в угол. «Ты не так охлаждаешь!» – тут же сунулся Колыван. «Надо в горне!» «Я не охлаждаю, я ее выбросил!» «Столько добра перевел, и все коту под хвост!» Есеня приуныл, а вдруг вообще ничего не выйдет. Он не заметил, как наступил вечер, и очень удивился, когда увидел Полоза. «Тебе долго еще?» – спросил тот. «Ты иди, я потом приду», – ответил Есеня. «Мне надо». Полос подождал немного, а потом ушел, не стал мешать. Вскоре надоело и Колывану, и Есеня наконец-то остался один. Со второй отливкой вышло то же самое. «Холодно». «Если сильнее разжигать угли, поплывет тигель, но тепло уходит чересчур быстро, и вверх получается, холодней низа. Неужели форму надо делать еще ниже? Вообще лепешка получится!» Он обложил горнило вторым слоем кирпича и выдолбил совсем плоскую форму. Не получилось вообще ничего. Флюса оказалось слишком много, и слой его был слишком тонкий. Чугунная лепешка вышла». Время двигалось к утру, но спать совсем не хотелось. В прошлый раз Есения не спал почти трое суток, но тогда он все делал в первый раз. Сейчас-то он знает, что должно получиться. Есения положил кирпичи в три ряда и попытался накрыть горнило и сверху тоже. Ничего, конечно, не увидишь, но тепло уходить не будет. В конце концов, можно один кирпич приподнимать и иногда заглядывать внутрь. Колыван, зевая и потягиваясь, зашел в кузню, когда еще не рассвело. «Ну что, может, хватит добро переводить?» «Мы на пять попыток договаривались», — Есеня сжал зубы. «А это четвертая уже!» — Колыван кивнул в угол, где валялись три испорченные отливки. Есеня ничего не ответил. «Если и в этот раз не выйдет?» «Не вышло!» Есеня поздно поднял кирпич и глянул внутрь. Тигель накренился на бок, и металл вылился в горнило. «Ты мне еще и колосник испортил!» – завопил Колыван. «Как теперь его оттуда защищать? «Да зубилом как еще?» – Есеня сел на скамейку. «Обидно, чуть-чуть не доглядел». «Да иди ты знаешь куда со своим булатом! Молодой ты слишком булат варить!» «На себя посмотри!» – рыкнул Есеня. «Я уже три года семью кормлю, и мать, и братишек, и без всякого булата!» «А ты, пацан, вещей не ценишь, потому что не свои!» «Да ладно, почищу я его!» «Вот и почисти! Вот прямо сейчас почисти! Иди на все четыре стороны!» «Прямо сейчас он горячий!» – Есеня поджал губы. «Ну да, нехорошо, конечно, вышло, но ничего же страшного!» «А клещи на что? Давай, разбирай свои кирпичи!» «Погоди, мы на пять попыток договаривались!» «Да мало ли о чем мы договаривались! Хватит, надоело мне! Ерунда это все!» Я тоже дурак. Поверил, что зеленый пацан булат сварить может. Могу, Есения разозлился. Думаешь, это так просто? Сам попробуй. Мне и без булата неплохо живется. Как же, хорошо ему живется. Мехи новые не купить. Колосник за полсеребряника пожалел. Мы с батей новый колосник раз в год ставили. А не твое дело, когда я колосники меняю. Моя кузня, что хочу, то и делаю. А уговор? «Да плевал я на уговор!» «Э, нет, парень, так не пойдет!» В кузню вошел Полос, когда Есеня уже собирался дать Колывану в нос. «Уговор есть уговор!» Полоза Колыван испугался. Но тот не стал ссориться, ненадолго отозвал кузнеца во двор. Когда они вернулись, глаза Колывана радостно поблескивали, и он великодушно предложил. «Ладно, вари, можешь еще два раза попробовать, мне не жалко, и...» «Плюнь на колосник-то! Новый давно пора купить!» Есеня с удивлением посмотрел на Полоза, а тот показал ему монетку и улыбнулся. «Денег, что ли, дал этой жадюге?» «Я пожевать тебе принес», — сказал Полос. «Мы тебя вчера ждали-ждали. Ты хоть спал?» «Некогда было», — буркнул Есеня. «И есть я пока не хочу. Положи, сейчас поставлю тигель, тогда поем». «Может, мне с тобой побыть?» «Не, не надо. Я не люблю, когда смотрят». «Слышал?» – Полос повернулся к Колывану. «Не толкайся здесь, мешаешь!» «Да это что, только лучше!» – тот пожал плечами. То, что эта попытка не последняя, слегка Есения успокоила. Теперь все должно получиться, если, конечно, снова не пропустить нужное время. В прошлый раз он все сделал правильно. Есть Есения не смог, слишком волновался. Он поминутно заглядывал внутрь, опалил брови и челку и в конце концов увидел. Вот он, такой же, как в прошлый раз, дома. Теперь охладить и не испортить. Он подвинул скамейку к горну и взялся за узелок, который принес полос. Но кусок не полез в горло. Он так и просидел, изредка посматривая в горнило, с зажатым в руке хлебом, пока угли не остыли настолько, что перестали давать свет». Ему чудилось шуршание и потрескивание металла. Он видел, как нити мягкого железа прорезают жидкий чугун, который будет тверже самого себя, если станет клинком. Иногда он покачивал мехи, чтобы замедлить остывание, и, выбрав нужный момент, разобрал кирпичи и вытащил тигель на воздух. Еще немного. Еще немного, и все станет ясно. Впрочем, он не сомневался, что на этот раз Булат вышел что надо. «Ну что?» – Колыван заглянул в кузню, когда Есеня разбил тигель. Наверное, услышал стук. «Можешь посмотреть?» – Есеня пожал плечами. «Только он еще горячий». Колыван нагнулся над отливкой. «Булат, как булат! Мой батя лучше делал!» Есеня хмыкнул. «Пусть говорит, что хочет». «Я еще одну сварю, ладно?» «Вари!» – Колыван равнодушно пожал плечами. Полос пришел, когда стемнело, и застал Есеню над достывающем горном – Охлаждалась вторая отливка. Верховод подобрал с пола упавший кусок хлеба с мясом и отряхнул. «Получилось? Или еще не знаешь?» Как-то спросил он, будто боялся сглазить. «Вон, валяется одна. Это вторая». «Да ты что!» – полос сжал его плечи и потряс. «Молодец, балуй! Я, если честно, сомневался». «А если сомневался, зачем деньги этому гаду давал?» чтобы он к тебе не цеплялся. Он выковать-то нормально сможет. Надеюсь. Те клинки, что он показал, неплохие были. Погоди, мне посмотреть надо. Отливки они забрались с собой, и по дороге на берег Полос заглянул к старому кузнецу, который накануне им отказал. Что, не доверяешь? Обиделся Есеня. Ищу другие возможности. Полос усмехнулся. Кузнец посмотрел на отливки, даже сделал срез, а потом сказал... «За четверть цены скую». Полос покачал головой. «Уговор есть уговор. Если колыван их испортит, балуй еще сварит. И тогда к тебе придем». Но колыван их не испортил. Из двух отливок решили сделать нож и саблю. Есеня сам нарисовал, какой формы они должны быть. И лезвия вышли такими, какими он и представлял. Почти черный фон, золотистые прожилки в форме колец – Хорошо сковал. Правильно. Не торопился и не ленился. Три дня потратил. Точил клинки Есеня сам. Вот этого он никому бы не доверил. И сам сделал протравку, пока Колыван возился с рукоятями. За пять дней совместной работы он возненавидел кузнеца еще сильней. Тот был не только жадиной, но и занудой. И Есеня с трудом сдерживался, чтоб на него не наорать. Но в рукоятях Колыван толк понимал. Есеня бы никогда не смог такого сделать. Из оленьего рога, с инкрустацией в виде бегущего волка. Здорово получилось, что и говорить. С ножнами решили не возиться. Кому надо, тот закажет. Все равно стоимость ножен не сравнится со стоимостью клинков. Если, конечно, без драгоценных камней. «Ну что, пошли в оружейную лавку!» Насмотревшись на результат, сказал кузнец. «Погоди, пола задождемся!» Испугался Есеня. «Обманут ведь!» «Не обманут. Я все время им оружие сдаю, если кто от заказа отказывается. И отец мой с этой лавкой работал. И потом, когда твой полос придет, лавка уже закроется». Есеня не терпелась узнать, что скажет лавочник. «Кто, кроме него, может разбираться в Булате?» Наверное, поэтому он так легко согласился. Колыван говорил, что за нож не меньше золотого дадут, а за саблю и все два. Есеня прикинул, как раз хватит, чтобы вернуть долг и добраться до дома». А если меньше, тогда придется еще раз попробовать со старым кузнецом». Лавочник чем-то напомнил Есени Жидяту, такой же худой и высокий, с таким же цепким взглядом и таким же едким языком. Он долго рассматривал оружие, гладил, гнул и пробовал остроту лезвий. Лицо его оставалось напряженным и недружелюбным. «За нож дам три золотых, за саблю пять», – в конце концов изрек он и зверем посмотрел на колывана – — Сколько? — переспросил тот. — И не медяка больше, — отрезал лавочник. — Не нравится? Забирайте, идите в другую лавку. — Не, мы согласны, — промямлил Колыван. — Правда? — Ага, — Есенец задохнулся. — Ничего себе! Восемь золотых! — И заметьте, я не спрашиваю, где вы взяли клинки. Рукоять-то вижу твоя, Колыван, работа. — Да мы сами сделали. — Слушайте, цыплятки, не надо дурить мне голову. — Это же... Настоящий хоролук. Лавочник любовно погладил лезвие сабли. Такого нигде сейчас не сыщешь. Как? Как вы его назвали? Переспросил Есеня. Хоролук. Что, никогда не слышал? Так называют Булат на Востоке. Даже не знаете, что продаете. Забирайте деньги и уматывайте. Еще найдете, приносите, возьму. Есеня обалдела смотрел на лавочника, когда Колыван сгреб восемь золотых с прилавкой и потащил Есеню к выходу. Кузнец так радовался, что не мог стоять на месте. Похоже, он боялся, что лавочник передумает, потому что тащил за собой Есеню с полверсты, когда, наконец, остановился и отсчитал четыре золотых. «На, держи! Ничего себе! Давай еще сварим! Ты представляешь, сколько это денег? Да мы богачами сделаемся, замки на горе построим!» Есеня покачал головой. «Когда-нибудь Харалук откроет медальон». Он подумал немного, стиснул деньги в кулаке и побежал обратно в лавку. «Куда?» — крикнул ему вслед колыван, но Есеня не оглянулся. Он распахнул двери, когда лавочник вешал саблю на самое видное место рядом с ножом. «Дяденька, я передумал, мы не будем нож продавать!» «Ничего не знаю», — пожал плечами лавочник, «никто вас не неволил». «Вы продали, я купил». «Ну, тогда продайте мне его обратно». Есеня протянул три золотых. «Посмотри, я и цену на него специально повесил, чтобы голодранцы лишний раз не спрашивали». Лавочник кивнул на клинки. Есеня посмотрел и разинул рот. На ноже висела табличка «12З». Есеня не поверил глазам и на всякий случай переспросил. «Это... это сколько?» — Читать не умеешь. Нож двенадцать, а сабля двадцать. — З... золотых? — Нет, медяков, — лавочник рассмеялся. Есеня вспомнил, что говорил Жидята. Любой благородный господин купит такой нож за десять золотых и будет доволен сделкой. Он тогда не поверил, а теперь... Да лавочник их просто обманул. Ну почему они не дождались Полоза? Впрочем, Полос, наверное, тоже не знал, сколько это может стоить. «Скажите, а точно такой булат называют хоролук?» – спросил он. «Ладно, можно сделать еще один. И с колываном, и со старым кузнецом. Ничего страшного. Еще пять дней подождать можно». «Ну что я, врать тебе буду?» – хмыкнул лавочник. «Хоролук, хоролук. Это значит черный цветок. Когда-то у нас сделали похожий на него сварной булат, но он был только похож» а этот литой. Иди прочь отсюда». «А можно мне его только на минутку обратно взять, а потом отдать?» «Нет, дорогая вещь, много вас шляется. Иди отсюда», — сказал. Есеня повернулся и собирался уйти, как вдруг дверь распахнулась так широко, что ударилась об стену, едва не стукнув Есеню в лоб. В лавку ввалился полос с двумя котомками за плечом. Он тяжело дышал и был бледным, Но Есени не сразу обратил на это внимание. «Полос, Полос, слушай, что я узнал!» «Жмуренок, наконец-то!» Полос посмотрел на лавочника и осторожно прикрыл дверь. «Слышал я, сколько вы денег заработали. Колывана встретил». «Посмотри!» – Есения мотнул головой в сторону ножа и сабли. «Ого! Обманул, значит, пацанов!» – хмыкнул верховод, разглядывая лавочника. «Но-но!» – лавочник потянулся рукой к колокольчику. «Нам некогда», – улыбнулся ему Полос. «А то бы меня твой вышибало не напугал. Жмуренок, идем быстрей». «Что-то случилось?» «Да, мы уезжаем». Он первым вышел за дверь, огляделся по сторонам и только потом потянул за собой Есению. «Сумерки, скорее бы стемнело». «Да что случилось-то?» «Я только что видел портрет работы большого художника из Бора. Твой портрет. И висит он на трех базарах в порту и на главной площади». Очень похоже, между прочим». «Ничего не понял. А под портретом надпись. Тот, кто приведет этого юношу в сторожевую башню, получит 20 золотых. 20, жмуренок. И если захочет, сможет стать счастливым владельцем сабли из алмазного булата. А тому, кто укажет его местонахождение стражи, дадут немного меньше, 5 золотых». Сейчас половина урда ищет тебя по всему городу, а вторая половина надеется случайно с тобой столкнуться и всматривается во встречные лица. Полос неожиданно остановился, и одна котомка медленно сползла у него с плеча. «Полос, ты чего? Тебе плохо? Сейчас пройдет. Дай снежку пожевать». Есения поискал глазами хотя был скут чистого снега и нашел его возле самого забора. «Спасибо!» Полос сунул снег в рот и провел по лицу мокрой рукой. «Сейчас. Бегал много!» Есеня забрал у него котомки. «Ты знаешь, как называется на Востоке булат, который я сварил?» «Нет, а что?» Полос дышал глубоко и шумно. Харалук! «Правда? Вот забавно! Никогда не знал, что означает это имя. Звучит красиво!» «Да незабавно, Полос, и некрасиво! Послушай!» Когда-нибудь Харалук откроет медальон. Балуй, пойдем, потом поговорим, а? А куда мы идем? К остроуму. Раз уж нам повезло достать денег до того, как тебя начали ловить, вернем долг и уедем с чистой совестью. Слушай, а я ведь не верил. Надо же 12 золотых заножек из гвоздей. Это покруче, чем золото из ртути, а? Полос на ходу обнял Есенью за плечо и прижал к себе. «Полос, может, отсидимся где-нибудь? Я еще один ножик сделаю!» «Не ерунди! Ты понимаешь, какие деньги за тебя обещаны? Трех золотых нам хватит до дома добраться и еще останется!» «Да я ж не из-за денег!» «Не выдумывай!» Около дома учителя Полос осмотрелся по сторонам и оставил Есеню на улице. «Если услышишь шум, беги! Беги к перевозчикам и уезжай отсюда! Меня не жди! Я как-нибудь разберусь!» «Опять!» «Да, опять и всегда. У тебя медальон, а не у меня. Договаривались. Я хорошо дерусь, а ты хорошо бегаешь». «Ага, чтоб тебе снова голову проломили», — проворчал Есеня. «Дурак ты! За то, чтобы открыть медальон, и жизни не жалко. Это же... Это гораздо важнее, чем жизнь. Это справедливость. Стой здесь». Полос скользнул в сад и тенью мелькнул меж деревьев. Есеня думал, тот войдет в дверь, но Полос подошел к темному окну комнаты для занятий, немного повозился около него, и окно бесшумно распахнулось. Полос пролез в дом, но не прошло и двух минут, как он появился снова. Есеня выдохнул с облегчением. «Ты что, даже спасибо ему не сказал?» – спросил он, когда Полос вышел из сада на улицу. Я оставил записку. «Ты и ему не доверяешь», – удивился Есеня. «Доверяю. Но кто знает, может быть, тебя там ждут? Ведь ждали же тебя у улича». «Правда? А как ты забрал вещи?» «Их было всего двое», — усмехнулся Полос. А? «А уличу они ничего не сделают?» «Он ушел. Он вернется, когда все закончится». Когда они спустились к морю, совсем стемнело, но порт еще жил и копошился. Обычно в это время заканчивалась перегрузка. Полос велел Есени пониже надвинуть шапку на глаза. Им навстречу с работы шли грузчики, докеры, рыбаки. Впрочем, никто к Есене не присматривался. Шторм закончился, и ученики, подгоняемые хозяином, все еще перетаскивали мешки к лодкам. Полос оставил Есеню в тени широкого навеса, куда складывали товары, ожидавшие отправки на базар, и подошел к хозяину. Он ничего ему не сказал, только поманил пальцем. Хозяин послушался и двинулся к навесу вслед за Полозом. «Балуй!» – улыбнулся хозяин, разглядев в темноте физиономию Есени. «А я думал, тебя уже поймали. Утром, как увидел твою рожу на входе в порт, подумал, пропал работник». «Нам надо уехать», – сказал Полоз. «Да я понял», – кивнул хозяин. «Подождите с полчаса, сейчас разгрузят ребята. Утром лодки пойдут». «До утра вас кто-нибудь продаст, так что ждать не будем». Я вас до санного пути сам отвезу и моим ребятам передам. Там тоже перегрузка, так что успеем вчерашнюю партию застать. И не бойтесь, мы своих работников в обиду не даем». Море еще волновалось, и под причалом, где они укрылись, пахло солью. «У тебя есть медяк?» – спросил Полос. «У меня есть пять медяков и три золотых», – ответил Есеня. «Кинь в море медяк». «Зачем?» Примета такая. Если оставишь морю монетку, то обязательно к нему вернешься».